Ральф Рене «Как НАСА показала Америке Луну» «Самым лютым врагом истины зачастую является не ложь, умышленная, наглая и злостная, а миф, стойкий, убедительный и нереальный» Джон Кеннеди «Главное различие между кошкой и ложью заключается в том, что кошка проживает лишь девять жизней» Марк Твен «Кеннеди потерпел фиаско на Кубе в заливе свиней» Ему нужно было как-то реабилитироваться. Программа Аполлон стала новой целью. Уолтер Шира. Предисловие переводчика. Лос-Анджелес, 1998 год. Поздно вечером я возвращался домой с футбольного матча и слушал в машине свое любимое радио-ток-шоу ту Кост А.М. от побережья до побережья. Легенда эфира Арт Белл каждый вечер вещал на тему необъяснимого, неизведанного, аномального. И непознанного. В тот вечер на открытую линию мог позвонить любой слушатель и завести разговор на произвольную тему, так или иначе связанную с общим направлением передачи. Один такой звонок без преувеличений перевернул всю мою дальнейшую жизнь. Парень лет 16 выразил мнение, что американцы никогда не летали на Луну, а все телетрансляции были просто снятым в студии шоу. Вот она, еще одна жертва американской системы образования. Улыбнулся я про себя. Судя по всему, ведущего эта реплика застала несколько врасплох. Ответ его был деликатным, не слишком убедительным, даже немного снисходительным. И сводился к чему-то вроде «Уж поверь мне, парень, на Луне мы точно были». Я посмеялся над этим эпизодом и тему для себя закрыл. По крайней мере, тогда мне так казалось. Однако зерно сомнений было посеяно, и уже на следующий день, неожиданно для меня самого, дало всходы. Как я впоследствии обнаружил, такие зерна вообще во мне почему-то очень легко прорастают, а сомнения потом пышно цветут. Наверное, поэтому меня всегда тянуло к неизведанному и аномальному, а любимым телесериалом всегда были секретные материалы «The X-Files». Я не привык отмахиваться от идеи, какой бы абсурдной она изначально ни казалась. В этой связи многим на ум сразу приходит определение «теория заговора» или, как сейчас модно говорить, «конспирология». Впрочем, ничего обидного в этом ярлыке я не вижу, поскольку отрицать наличие заговоров как таковых может только абсолютно наивный носитель розовых очков с инфантильным сознанием. Посему в теории заговора я не верю, более того, считаю себя разрушителем подобных теорий, развенчателем мифов и даже в какой-то мере пинателем священных коров. Было или не было Мысли о возможном лунном обмане не давали мне покоя, и я решил обратиться к интернету. Два слова. Мунхокс. Лунный обман. Введенные в строку поиска выдали материалов столько, что мой рабочий день оказался сорван. И следующий за ним тоже. Чем дальше я углублялся, тем интереснее становилось. Я буквально чувствовал, как происходит переворот в моем сознании. Ниточка, за которую я потянул, вытащила на свет клубок гигантских размеров. И назвать содержимое его шокирующим, означало бы не сказать ничего. Причем эта лавина информации выходила далеко за рамки лунной темы. Мне потребовалось немало времени, чтобы полностью осмыслить и переварить все, что я нарыл. По сути, я заново для себя открыл Америку, что в конечном итоге привело меня к полному пересмотру образа жизни и переоценке ценностей в масштабе идеалов той страны, которую я на какое-то время сделал своим домом – Соединенных Штатов Америки. Последовавшее прозрение немало поспособствовало моему возвращению в Россию, но это уже совсем другая история. К концу второго дня блужданий по мировой паутине – Я, мягко говоря, засомневался в том, что человек действительно был на Луне. Пожалуй, этим замечанием я свои выводы и ограничу, дабы не бежать впереди паровоза. Из всей доступной на эту тему литературы книга Ральфа Рене Насса Moon Америка". в названии книги имеет место игра слов. Существительное «мун» — это Луна, а глагол «мун» в переносном смысле означает «показать задницу». Меня особенно заинтересовало. Тщательные научные выкладки и скрупулезный, порой даже чересчур, анализ не сводились к банальностям, а затрагивали аспекты, незамеченные другими исследователями. Более того, для отстаивания своей точки зрения автор использовал цитаты из книг, написанных самими американскими астронавтами и экспертами, обнаруживая в них массу неточностей, неувязок, противоречий и даже откровенные лжи. Я посчитал своим долгом перевести книгу Рене на русский язык и донести ее до нашего читателя. Ведь именно СССР начал космическую гонку, и большинство наших сограждан до сих пор уверены, что мы ее проиграли, По крайней мере, в вопросах покорения дальнего космоса, к которому и относятся полеты на Луну. Я написал автору большое письмо, в котором задал множество уточняющих вопросов по книге, а заодно поинтересовался, как он отнесется к возможности ее перевода на русский язык и издания в России. Ответ Рене был красноречив. Около пяти лет назад московский телеканал ТВ6 показал видеозапись одной из моих лекций. Ее видели 60 миллионов россиян. Я очень хотел бы издать книгу в России, поскольку там меня уже знают. Дерзай. В силу различных обстоятельств перевод книги затянулся, по большей части из-за банальной нехватки времени. Кроме того, когда первоначальный энтузиазм спал, я начал терзаться сомнениями, нужно ли на самом деле кому-нибудь то, что я делаю. Не хотелось впустую тратить время и силы. В конце концов, заручившись поддержкой издательства, я с новой энергией взялся за дело и завершил начатое в 2008 году. Однако это было лишь половиной дела. Книга Рене написана таким образом, что подразумевает как минимум осведомленность читателя о космической программе США. Кроме того, несмотря на обилие информации, в книге напрочь отсутствует структура, зато в избытке наличествовали сумбур и эмоции. К тому же книга писалась в 80-х годах и дорабатывалась в 90-х, поэтому некоторые данные к сегодняшнему дню уже потеряли свою актуальность. С этим тоже надо было что-то делать. Ральф Рене предоставил мне карт-бланш и позволил делать с его трудом все, что я посчитаю нужным. В связи с этим, книга, которую вы держите в руках, является изрядно переработанной версией оригинала, больше похожей на авторизированный перевод. При этом, считаю необходимым сделать оговорку. Хоть я и склонен согласиться с автором в выводах, некоторые его рассуждения мне кажутся не вполне убедительными. Другими словами, моя точка зрения не совпадает на все 100% с мнением автора. Но повторюсь, это не значит, что он ошибается в главном. В оригинале книги... Большая часть данных приведена в непривычных для российского читателя единицах измерения. Я же перевел все эти значения, в том числе и в цитатах, в понятные нам единицы. Давление из Пси в атмосферы, температуру из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия, вес из унций и фунтов в граммы и килограммы, расстояние из дюймов, футов, ярдов и миль в сантиметры, метры и километры. Отдельно необходимо сказать о единицах измерения радиоактивности. В оригинале автор оперирует Берами. БР биологический эквивалент рентгена. Но для нас все же привычнее такая единица, как рентген. И хотя номинально один БР равен одному рентгену, разница между ними есть. Непосредственное излучение измеряется в рентгенах, а количество поглощенной радиации в Берах. Например, уровень радиоактивности составляет 100 рентген, а кто-то получил при этом дозу облучения в 100 БР. И хотя с технической точки зрения правильнее было бы использовать Беры, для упрощения восприятия я все-таки выбрал рентгены, а эту оговорку написал для наиболее щепетильных читателей. Не могу не выразить благодарность Сергею Фетисову Милишинскому, который не дал мне запутаться в этих единицах.